Глава 6. Миротворец. Готовясь к большому переселению, мы уже сняли все 12 ловушек и демонтировали часть установленного в лагере оборудования, за исключением того, что необходимо до последней минуты. Крэк и Рик должны были отправиться на орбиту, отцепить грузовик и посадить натихую Артемиду. Переезд на несколько тысяч километров слишком долгое и хлопотное дело. чтобы проводить его с помощью катера. И мы решили использовать наше единственное разрешение на посадку. Согласно плану, после переноса лагеря Артемида оставалась на планете, пока мы не завершим все дела. Её перламутровые питоны и гориллы Фостера чувствовали себя просто замечательно. Диана считала, что их вполне можно оставить на попечение роботов и электроники грузовика. Самое же главное, что под прикрытием корабля мы сразу почувствуем себя гораздо спокойнее. За всеми изменениями в окружающей обстановке будет следить Диана, а её возможности намного превышали способность к таким вещам Биаса. Оставалось обговорить наш переезд с Шарпом. Он тоже собирался покинуть Восточный массив, и нам не хотелось стукаться с ним лбами, случайно оказавшись слишком близко на новом месте. План своей первой посадки и последующих перемещений на другом континенте он нам предоставил. Однако его намерения могли измениться. Но он внезапно перестал выходить на связь по утрам. Сначала мы не обратили внимания, потом встревожились. Связь, правда, совсем испортилась, но у него же имелся почтовый голубь, и он должен был прекрасно понимать, что сами-то мы в таких условиях точно к нему не пробьёмся. Несмотря на это, Шарп молчал. Не похоже на Стива, сказал Крейг, когда Шарп пропустил второй сеанс. Когда он пропустил третий, мы уже не на шутку переживали за него. Что-то случилось, говорила Кэт. Я утром чувствую, что-то не так. Мы все были с ней согласны, но не знали, что предпринять. С орбитой связь отсутствовала. Что в последнее время уже перестало нас удивлять или раздражать. Поле помех не пробивали даже личные соспередатчики в режиме подачи простого сигнала бедствия. Может, слетать к ним и проверить? предложил малыш. Да ты посмотри, что творится с приборами, сказал я. Мы же потом не найдём свой собственный лагерь. Это не обычная электромагнитная буря. Это адкромешный Мы не знаем природы явления и разобраться в нём не в состоянии, тем более не можем защититься. Сам издат. Между нами всего 500 км, можно ориентироваться визуально по приметам местности. С глазами-то у нас всё в порядке? Подождём, у него почтовый голубь. ПГ пробьёт всё что угодно. И эту кашу? Ты уверен, Пит? Нет, не уверен. Я уже ни в чём не уверен. Но мы подождём. Если он не свяжется с нами в течение следующих суток, тогда полетим. Шарп вышел на связь ранним утром. Мы сбежались в рубку рейнджера, а Бьос вывел на экран усталое, измученное в потёках грязи и крови лицо Стива. "Нет времени", перебил он поток наших вопросов. "Я связался с вами с первыми, как только смог". Пит Немедленно сгребайте пожитки и убирайтесь с планеты. Возможно, непосредственной опасности для вас нет, но будет лучше, если вы уйдёте на орбиту тихой. Сейчас я перенацелю ПГ и пошлю SOS. Мы попали в дьявольскую переделку, ребята. Я даже не знаю, что вокруг творится. Я Вдруг изображение на экране исказилось, и мы увидели, как глаза шарпа выпучились, а тело выгнулось назад. экран погас. Это ещё что? воскликнул Крейк, уставившись на вспыхнувшие красным индикаторы на пульте. БИАС, БИАС. Сначала кибмастер катера не отвечал. Затем в динамиках затрещало и БИАС неуверенно сказал: "Др на а здорово меня шлёпнуло. А передатчик вышел из строя. Ты в порядке? Что значит вышел из строя? Это и значит, накрылся, полетел. И я тоже вместе с ним едва не полетел. Еле успел разорвать цепь. Что вывел из строя передатчик? Нет информации. Но ты-то хоть в норме? BIOS на несколько секунд умолк, очевидно, проверял свои системы. Вроде в норме. Не очень уверенно ответил он. Кэт посмотрела на меня. Что могло вывести из строя передатчик? Вот так, как сейчас? Точно не знаю. Но то же самое, что вырубило ПГ Шарпа, а его самого согнуло в дугу. Ты ведь видела, это не было простым искажением картинки. И помещение, в котором он находился, не очень похоже на его корабль. В рубке повисла напряжённая тишина. Лучше поступить, как сказал Шарп, предложил Крейк. Уберёмся отсюда на орбиту. А Стив и его ребята? спросила Кэт. Не надо быть гением, чтобы понять, они явно нуждаются в помощи. Видел его лицо. Он собирался перенацелить ПГ и послать сигнал бедствия. Вряд ли он успел это сделать. Мы помолчали. Давайте решать, предложила Кэт. Мы можем поднять в воздух Ренджер и уйти отсюда. Взлёт не посадка. У нас уйдёт не меньше часа, чтобы добраться до Артемиды. И пока мы сможем убедить смотрителей на главной базе СОЗ, что необходима спасательная операция, продолжил Рик. Пока они доберутся до миротворца, несколько часов, закончил я. На Ренджере мы доберёмся до Шарпа за полчаса, сказала Кэт. Нельзя рисковать катером. О чём ты говоришь, Пит? Какой риск? Ну, собьёмся мы с курса. Послушайте меня. Я отодвинул в сторону малыша и уселся в пилотское кресло. Если бы Шарп мог поднять свой мератворец, он сам улетел бы с планеты, просто известив нас. Раз он этого не сделал, значит, его кораблю каюк. Я не знаю, что на планете земного типа в состоянии угробить трансгалактит, но такое по всей видимости произошло. Больше нет никаких объяснений тому, что он не улетел, а собирался слать сос. Два его катера находятся на островах архипелага Гринберга. Это вообще в другом полушарии. Выходит, наш рейнджер остаётся единственным транспортом, на котором можно выбраться с планеты в настоящее время. Если с ним что-то случится, Мы не в силах будем покинуть Тихую без посторонней помощи. Я понятно говорю. Предельно, ответила Кэт. Дальше. Диана беспокоится полным отсутствием связи с нами не ранее, чем через несколько суток, но в любом случае не посадит Артемиду самостоятельно, помешает блокировка. Мы застрянем здесь очень надолго. Шарп, если он до сих пор жив, тоже Спасательной операции придётся дожидаться неопределённое время, если она вообще состоится. Что значит, если состоится? Возмутился Скет. Ты хочешь сказать, нас никто не хватится? Они не стали искать экипаж Берка в прошлом году, хотя причин было более чем. Ты говорил, они не знали, где корабль. Берк убрал маяк. Где находимся мы и шарп? Об этом тоже знаем точно только мы с Шарпом. Прикинь, когда они орбите в последний раз брали пелинг наших маяков. У них будет хороший повод просто объявить нас пропавшими без вести, как они сделали в отношении людей Берка. Охотники, мол, знают, чем рискуют. Ты же видишь, что творится в заповеднике. Ты сама сказала, Берк исчез на 2 недели, и никто даже не почесался. а тем кто хотел проявить инициативу по розыску моего экипажа самостоятельно попросту запретили соваться на планету инспектор левнёв не зря начал проверку местной сос василий адистам не известно что замутил нет мы не можем рисковать катером если всё так крик задумчиво потёр лоб тогда они ведь могут не начать спасательную операцию даже если мы сами явимся на главную базу Правильно рассудил, сказал я. Хуже всего, что мы не знаем, чем здесь занимался Стив. Но что бы он ни делал, случилась неудача. Возможно, его работодатели, с которыми он несомненно поддерживал связь, предпочтут, чтобы он пропал бесследно. Мы не знаем, кто они и каковы их цели. Мы тут болтаем, а время идёт, заметил малыш. Правда, ветер порывистый и без конца меняет направление. Но часа за 2 мы доберёмся туда и на скутерах. Хотя я могу и быстрее. Мы знаем, что можешь, именно поэтому ты и не полетишь. Если не гробанёшься по дороге, то точно не станешь проводить предварительную разведку местности в том районе, где сейчас находится Миротворец. Сразу сунёшься в самое пекло. Полетим мы с Крайгом. Чёрт из два! Возмутило скет. Пускай малыш остаётся приглядывать за лагерем, но я ты тут уже останешься. Я встал и взял его за плечи. Малыш верно говорит, не время болтать попусту, но не время и приперираться. Если с нами что-то случится, только вы сможете вытащить нас. Кэт нервно дёрнувшись, стряхнула мои руки с плеч. Ты говоришь глупости, пит. Последнее, что ты сказал глупость. Ты просто хочешь, чтоб я осталась. Ну и что мы будем делать, если вы не вернётесь? Бросим вас здесь и уйдём на орбиту? Я этого не сделаю. Я не брошу тебя. Я не брошу Крейга. Малыш тоже без вас не улетит. Где мы будем вас искать? Намного безопаснее не разделяться. "Как это права", сказал Рик. "Вспомни наше главное правило. Все вместе, все заодно". Никто не уходит, если кто-то остался. С любой планеты уходим только вчетвером. Никого не оставляем. Сейчас вопрос один, продолжила Кэт. Если только это вопрос. Идём мы искать Стива и его ребят или улетаем на орбиту? Я видел, что их не переспорить. Хорошо, сказал я, направляясь к выходу. Идёмся вместе. Без Отключи сторожей и больше не включай. Вдруг появится кто-то из парней Шарпа. После того, как мы взлетим, задраешь люк и будешь ждать. Мы вышли из ренджера и пошли к скутерам. Риг Бегом кинулся к машинам и первым делом установил на приборных щитках выпуклые диски усилителей приёма передатчиков. Если положение не изменится к худшему, сможем поддерживать уверенную связь в радиусе 5 км. сказал он. Отлично, ответил я. Но давайте постараемся не расходиться так далеко. Лучше держаться в пределах прямой видимости. Всем надеть шлемы, личным кибам постоянную связь между собой и нами, без всякой фильтрации реплик. Сейчас любая мелочь может оказаться важной. Если бы охотники не помогали друг другу в беде, вряд ли кто из нас дожил бы до выхода на покой. Я окликнул Рика. Так говоришь, лететь около 2 часов? А если поднажать? Лицу малыша растянулась широчайшей улыбки. Ну, если поднажать, то значительно меньше. Ты с Крайгеном пойдёшь первым, а мы с Кэт сразу за тобой. Давай, покажи класс, малыш, на всё плевать. Рик без лишних слов надвинул шлем и сел в пилотское кресло. Крейк предельно снизил высоту сиденья стрелка и придвинул его вплотную к креслу Рика. Я вывел ветровое стекло своего скутера вверх до отказа. Гонка обещала быть что надо. Сторожевые роботы выключены, доложил Бьяс. Счастливого пути. Скутер Рика свечой взмыл в воздух, набирая высоту. Сверху будет легче засечь невидимые сейчас для наших радаров миротворцы. Я поднял машину следом. Скорее наш лагерь остался далеко позади. Скутер малыша увеличивал скорость бешеными темпами. Я мельком взглянул на спидометр. Красный столбик индикатора уверенно преодолел отметку 300 км/ч и быстро двинулся дальше. Спустя 40 минут сумасшедшей гонки, выйдя в район, где по нашим расчётам находился корабль Шарпа, мы сбросили скорость. Развели машины на 500 м друг от друга и двинулись вперёд. В полном соответствии с законом подвласти, ветер, создававший проблему всю дорогу, стих сразу после того, как мы прибыли на место. Температура повышалась, влажность росла, собирался дождь. Через полчаса я услышал в шуршащем помехами эфире возглас Рика и повёл свой скутер влево в его сторону. Но он тоже взял влево и начал снижаться. Через минуту он крикнул: "Дошли!" и указал рукой вниз. Мы были метрах в 40 друг от друга и в 400 м над землёй. Под нами на большой поляне стоял миротворец. С первого взгляда становилось ясно, что с кораблём не всё ладно. Картина напоминала последствия катастрофы при взлёте или посадке. Его правый борт, к которому он упирался в сплошную стену джунглей, был сильно помят. Правый блок маневровых двигателей сбит и валялся торчком у самой кормы, тоже повреждённый. Несколько деревьев гигантов, вывернутых с корнем, упало в сторону зарослей, а два сломались и рухнули на корпус корабля. С воздуха мы хорошо видели место, где Мираторвец стоял первоначально. Трава и кустарник там были вмяты в землю брюхом Трансгалакта. А вокруг виднелись расчищенные от кустов участки с установленными на них палатками и навесами для техники. Лагерь выглядел так, будто подвергся интенсивному обстрелу, как и вся местность вокруг. А неподалёку от него начиналась широкая полоса взрытой земли, там, где корма корабля пропохала поляну, содрав всю почву до скального основания. Повсюду в лагере валялось искорёженное пулями и снарядами техника. Вокруг редкой цепи стояли сторожевые роботы. Многие из них были повреждены и повалены на землю. "Бог мой", выдохнул в эфир Крейк. Мы осторожно снизились и теперь разглядывали поляну, больше напоминающую поле боя во всех подробностях. "Стив, что, развязал на тихой войну? Я больше хотел бы знать, с кем он воевал", сказала Кэт. Она подняла своё сиденье, отодвинув его дальше от моего кресла, и вынула из седельного зажима свою винтовку. С кем бы Стив ни сражался на этом месте, он проиграл, заключил Крейк. На сеансе связи мы видели остатки разбитой армии, но мы хотя бы знаем, что сам он остался жив. По крайней мере, оставался жив до сеанса. Всем приготовиться, сказал я. И тоже отцепил винтовку, сняв предохранитель. Снижаемся до предела. Осторожная разведка с воздуха. Далеко не расходиться и из вида друг друга не терять. Кэт, Крэйк, разверните кресло и следите за тылами.